Мад до д'эвруан. Чудесные первые дни совместной жизни. На своих знаменитых велосипедах Пьер и Мария разъезжают по дорогам Иль-де-Франс. В багажнике втиснуто кое-что из платья и два длинных резиновых плаща, купленных по неволе из-за дождливого лета. Усевшись на мшистой полянке где-нибудь в лесу, они завтракают хлебом, сыром, персиками и вишнями. Вечером Останавливаются в первой попавшейся гостинице. Там они получают густой горячий суп и комнату, оклеенную выцветшими обоями, по которым пляшут тени от свечи. Тогда им хочется отклевывать лесные заросли или скалы, а их прерывает твоё путешествие прогулкой пешком. Пьер страстно любит природу и нетоменно длинные молчаливые прогулки необходимы его дураванию. Ровный ритмичный шаг пособствует размышлениям учёного. Он не может остаться бездеятельным даже в саду. Он не умеет просто отдыхать, не любит и классических прогулок по намеченным маршрутам, не признаёт определённости во времени. Почему принято гулять только днём, а не ночью? Зачем назначать точные и мерные часы для еды? Пьер привык в ветвью уходить из дому как-то вдруг, то на утренней заре, то в сумерках, Не знаю, вернётся ли он через час или через 3 дня. А в своих прогулках вместе с братом он сохранил удивительные воспоминания. О, как хорошо провёл время в этом благодатном безлюдье, вдали от множества досадных мелочей, терзающих меня в Париже. Нет, я не жалею о ночах в лесу и днях, проведённых в одиночестве. Будьте меня свободное время. Я дал бы себе волю расписать множество разнообразных грехов, каким я предавался там. Хотелось бы мне описать прелестную долину, благоухающую ароматами растений, крепи woodlands, будто и блажной пересечённой речкой Бьявр, дворец с колоннами, запятнанными мглем, в колик пей колмы в те красная отверистка, где было так приятно посидеть. Да, постоянно С глубокой благодарностью я буду вспоминать о лесе. И всерьёз на том уголке, он мой самый любимый, и в нём я чувствовал себя наиболее счастливым. Я ходил туда нередко вечером, и шёл моей долиной, и оттуда я возвращался с двумя десятками разнообразных мыслей в голове. К 1995 году такие свадебные вылазки стали ещё приятнее. Любовь приукрашивает и вдохновляет их. Несколько франков за комнату в деревне и тысячи нажамок на педали даёт супругам роскошную возможность наслаждаться волшебными днями и ночами в полном уединении, только вдвоём. Сегодня Пьер и Мари, оставив велосипеды в крестьянском домике, и захватить с собой только компасы, фрукты, шествуют по тропке куда-то на угад. Пьер идёт впереди широким шагом, Мари не отставая следует за ним. Нарушая приличия, она укоротила юбки, чтобы идти свободнее. Голова не покрыта, на Мари белая чистенькая хорошенькая блузка, талия стянута кожаным, не очень изящным, но практичным поясом с кармашками, где лежат пирочинный нож, деньги и читки. Даже не оборачиваясь, чтобы ловить взгляд твоей жены, Пьер громко излагает ход твоих мыслей. и говорит о трудности одной своей работы по кристаллографии. Он знает, что Марис слушает его, что она и на ответит, и ответ её будет умным, оригинальным и полезным. У неё тоже большие планы. Она намерена подготовиться к конкурсу на получение звания преподавателя в Высшей школе, и почти уверена, что директор института физики Тутбергер даст ей разрешение заниматься исследованиями в той же лаборатории, где работает и Пьер. Быть всё время вместе, никогда не расставаться. Пробираясь сквозь лесные заросли, они доходят до берега маленького пруда, кругом поросшего тростником. Пьер с детской радостью исследует флору и фауну этого стоячего бассейна. Он превосходно знает всех животных, наземных и водяных: саламандр, трикос, третона, в то время как жена его улеглась на берегу, Он лодка продвигается по стволу опавшего дерева и с трестком упасти выкупатся тянется руками с золотыми ирисами, с бледными купавками, плавающими на воде. Малиня ходит неподвижно, почти дремле, и смотрит в небо, где проплывают облачка. Вдруг она вскрикивает, почувствовав на ладони что-то холодное и мокрое. Это зелёная трепещущая лягушка, которую Пьер Осторожно положил ей на руку. Он это сделал не ради шутки. Дружба с лягушками, на его взгляд, дело вполне естественное. Пьер, потушень Пьера, подмущаяется она поглявот, отстраняет. Ты издеваешься? Неужели ты не любишь лягушек? Люблю, но не вот тебе в рука. Совершенно напрасно, говорит он невозмутимо. Это так занятно разглядывать лягушку. Раскрой тихонько пальцы, но посмотри, какая она миленькая. Пьер снимает с ее руки лягушку и Мария облегченно улыбается. Он кладет лягушку на берег, возвращая ей свободу. Но ему уже надоела остановка. Он идет дальше по тропинке. Мария вскакивает и следует за ним, украсив галоп цветком из кувшинок и желтых ирисов. Вновь увлеченный неотступной мыслью о своей работе. Бьер сразу забывает о лесе, небе и, лес, и, и пруде и лягушку. Он раздумывает о малых и больших трудностях в исследованиях, о волнующих тайнах роста кристаллов. Описывает аппаратуру, которую собирается создать для нового опыта, и снова слышит голос Мари, ее ясные вопросы, ее разумные ответы. В эти счастливые дни завязывается прекраснейший уз. Такие, как дали бы соединяли мужчину с женщиной. Два сердца бьются вунисон, два тела сливаются во едино, два одаренных мозга привыкают мыслить сообща. Мари не нельзя было выйти замуж ни за кого другого, кроме этого физика, умного и благородного человека. Пьеру нельзя было жениться ни на какой другой женщине, кроме этой белокурой, живой и нежной поляки. которые умеют быть на протяжении нескольких минут ребятчевой и серьёзной, товарищим и подругой, учёным и возлюбленным. Пьерлен чудесная леди. В середине августа молодые супруги устраиваются в Конти, на ферме под названием Козочка. Её искала та же Броня, и они она несколько месяцев в таких жилище. Пьер и Мари уцеляя по себе старушку злосвёл, Казимира Броню, и дочьку Елену по прозвищу Лу, из старика Склодовского селей, продливших своё пребывание во Франции. Очарование поэтического дома, одиноко стоящего в лесу, населённого пазанами и зайцами и устланным листвою ландышей. Очарование дружбы с близившей две нации и три поколения. Пьер Кюри Плакодел семью своей жены. Ведет научную беседу с Яскладовским. Очень серьезно разговаривает с трехлетней Лу, общий любимец и хорошенькой, забавный и веселый. Иногда наезжает из со Доктор Кюри с женой. Тогда разговор оживляется, переходит с химией на медицину, на воспитание детей, общим взглядом на Францию и Польшу. В Пьере нет ни следа недоверия к иностранцам. Как это часто бывает у наших польских патриотов, он очарован кладовскими и дускими. Чтобы доказать жене свою любовь к ней, он, несмотря на сомнения Мари, обязуется выучить польский язык, самый трудный из европейских языков. А так как Польша уничтожена, то и самый бесполезный. В Козачке Пьер проходит курс ополячивания, а в Су, куда он уходит в сентябре с своей женой. На втыпает очередь Мари о франтуживаться. Ей только это и надо. Марёжа полюбила родителей мужа. Теплота их чуть смягчила её тоску, когда старик с кладовки селий уедут к себе в Варшаву. Зни едва пьяна на бедной иностранке, взятой к Монтардолосинского квартала, не оскрбила, не удивила таких исключительных людей, как старики Кюри. Мари пленил их Первых минут знакомства. И дело было не только в ее славянском обаянии. Их удивляет и ее мужской ум и ее характер. В числе новых впечатлений от окружавшей среды все ее поразила пылкая политическая страстность Векра и его друзей. Доктор Кюри, увлеченный идеями 1848 года, был в близкой дружбе с радикалом Анри Бриссоном. Араттеу него боевой. Мари, воспитанная в борьбе против чужеземных угнетателей и преданности мирному общественному идеалу, знакомится теперь с партийными раздорами, которые так нравятся французам. Она прислушивается к длинным прениям, к предложению кипучек теорий задорных, но и веникодушных. Устав от них, она бежит к мужу, молчаливому мечтателю, стоящему в стороне от этих споров. Етли откровенный бот второе это втянуть и Пьер в дружеское обсуждение событий сегодняшнего дня. Физик мягко, как бы извиняясь, говорит им: "Я недостаточно крепок, чтобы приходить в гнев". Только дело Dreyfus'e явилось тем редким случаем, когда Пьер Кюри потерял обычную сдержанность и бросился в политическую борьбу. Но и тогда поведение его диктовалось не каким-нибудь сектанством, Пог не естественно встал на сторону невиновного и преследуемого человека. Просто как человек справедливый, он вступил в бой, вызывавший в нём отвращение несправедливостью. Примечание редакции. Дрейфут это дело в Дрейфус, тихочиватым год 1935 года. Обсуждён несправедливо за якобы шпионскую деятельность в 1894 году французским судом. В 1906 году оправдан. Его дело вызвало волну антисемитизма во Франции. В защиту его подняли все прогрессивные львы. В новой квартире на улице Блеьер 24, где с октября поселились молодожёны, окна смотрят на деревья большого сада. Это единственное прелесть квартиры, но в удивление лишённой комфорта. Мари и Пьер ничего не делали для украшения трёх маленьких комнат. Дага отказались от меблировки, предложенной им доктором Кюри. Каждый диван, каждое кресло только лишний предмет для вытирания пыли по утрам и наведения ладка в дни общей уборки. У Мари нет ни возможности, ни времени для этого. Да и к чему все эти диваны, кресла, раз молодые Кюри В боюдновом отаглафье отменили у себя гостей и вечеринки. Назойливый посетитель, взобравшийся на пятый этаж с целью потревожить молодость супругов в их берлоге, потеряй от к этому всякую охоту, когда попадёт в кабинет с голыми стенами, книжным шкафом и столом из простых досок. У одного конца стола стоит стул для Мари, у другого для Пьера. На столе книги по физике, керосиновая лампа и букет цветов. Ничего больше. Ощутившись перед двумя остольями и изумлёнными гнёздами Мари и Пьера, данному дерзновенному не оставалось ничего другого, как бежать. Пьер жил для одной идеальной цели: заниматься научными исследованиями бок о бок с любимой женщиной, живущей тем же интересом к научному исследованию. Жизнь Марий славнее, Помимо любимого труда, на неё падут и бытдничные утомительные обязанности замужней женщины. Теперь она не может пренебрегать материальной стороной жизни так, как в свои студенческие годы. Первая её покупка и после возвращения с каникул была щитаводная тетрадь в чёрном переплёте, с многозначительным надпитью золотыми буквами: "Расходы". Фиер получает в институте физики пятьсот франков в месяц. Пока Мари не получит диплома на право преподавания во Франции, эти пятьсот франков останутся единственным средством существования супружеской четы. Все было бы прекрасно. На эти деньги скромная семья может жить прилично. Беда в том, что надо было вместить в двадцать четыре часа все утомительные дела на данный день. Большую часть времени Мари проводит в лаборатории института, где я отвели собственное место. Лаборатория, конечно, счастье, но ведь там на улице Глясьер нужно убрать постель, подмести паркет, надо, чтобы у Пьера было в полном порядке платье и приличная еда, а прислуги нет. Мари встает очень рано, чтобы сходить на рынок, а в конце дня, возвращаясь под руку к Пьеру из института, Заходит к бакалейщику, к молочнику. Где те временно, когда обеспечная мадам Дезер в кладовке не ведала странных ингредиентов, необходимых для приготовления бульона. Мадам Кюри считает долгом чести это знать. Как только вопрос о замужестве был окончательно решён, тиражне студентка стала брать тайные уроки по части кухни у Брони и у старухи Дульской. Научилась жарить картофелицеплят и честно готовит кушанье для Пьера, а он сама с ней скадительный, да к тому же так расстроен, что даже не замечает ее старанья. Ребяческое самолюбие подзадоривает Мари. Какой удар, если бы ее французская цвикроф в один прекрасный день взглянул на неудавшееся омлет, профила бы чему же можно научить волшебных девушек? Мари читает, перечитывает поваренную книгу. Добросовестно делает на полях отметки, описывает строго научных терминах свои опыты, провалы и удачи. Она изобретает блюда, не требующие больших хлопот, способные доходить сами собой за те часы, когда она бывает в институте. Но кухня оказывается делом нелегким и нее, и так же полна тайн. В какую воду класть говядину, в холодную или в горячую? Сколько времени варить зелёную фасоль. Стоя у плиты, Маристра, покрасневшими от жара щеками, тяжко вздыхает. Насколько проще было раньше, когда она питалась хлебом с маслом, чаем, придиской с вишнями. Мало помалу Марина набирает той коейственной мудрости. Гадаешь, как несколько раз превращавший зеркало в уголь, теперь понял свои обязанности перед уходом Мари регулирует пламя с точностью в пинике, затем, окинув тревожным взглядом доверенный огню ковструли, запирает входную дверь, скатывает лестницы и догоняет мужа, чтобы идти с ним вместе в институт. Через четверть часа, склоняясь над приборами другого вида, она также старательно отрегулирует высоту пламени лабораторной горелки.